Глава двадцать вторая. Стас, что за? Дочитываю статью, а в голове одни нецензурные выражения. Юля сдурела. Только что испытывал муки совести от прошлого поклепа на нее и тут же сразу обвиняю. В тот раз едва ли она давала на водки на статейки. Раз не Юля была виновата, то и не в ее интересах это было, а я сразу сдурела. Ничему меня жизнь не учит. Поднимаюсь на ноги и начинаю ходить по кабинету из стороны в сторону, словно зверь в клетке. А собственно чем наши комнатушки отличаются от клеток? Все то же самое. И люди в них мечутся аналогично зверям с минимумом ощущением свободы и собственного выбора. Ведь на самом деле нет никакого выбора. Всё время что-то или кто-то. решает за нас, будь то родителей или обстоятельства. А нам остаётся только думать, что мы сами приняли решение, а оно-то уже давно принято, и ещё до нас. Удобная позиция, скажет кто-то, ведь она снимает с человека ответственность, но я не соглашусь. При такой позиции на человеке больше ответственности, так как именно он загоняет себя в жёсткие рамки при которых все якобы предрешено, ох, тру лицо со всей силы. Философия так и прет из меня сегодня, а все потому, что устал я до чертиков, и это не преувеличение. Какие у меня радости в жизни! Только общение с двоюродной сестрой, ни с одной девушкой после Юли, я близко так и не сошелся. Сначала тошнило от них, думал, все они предательницы, а теперь тошнит от себя. Предателя. Да и работа надоела. Нет новизны. Идем по давно протаренной колее несколько лет, ничего не меняя и не внося разнообразия. Как решили придерживаться стабильности, так плавно и следуем этому курсу. Мои глаза снова попадают на статью, открытую на компьютере. Канал «Борьба за женщин». Надо бы потолковать с этой искрометной блогершей, да узнать. Откуда растут ноги в ее статье? Есть большая нестыковка. Если дети мои, с чего бы Юли обнародовать это подобным образом? Алименты понадобились, и ничего другого не пришло на ум. И снова я заведомо очерняю свою бывшую супругу. Не могу полностью возвести ее в ранг невиновных. Не могу и точка. Наш так и нерешенный конфликт просто перерос в какой-то внутренний психоз. А теперь я еще и узнаю, что он имеет последствия, возможно, имеет. Все же не стоит себя накручивать заранее, когда я не знаю, правду написали или нет. Может, это дети ее ухажера? Тогда я со спокойной совестью приму факт измены свершившимся и более не буду чуть что страдать от чувства вины. Решено. На работе мне делать все равно нечего, когда отлажен механизм. Шестеренки прекрасно работают без постоянного обдения головного прибора. Ну и сравнение у меня сегодня кошмар какой-то. Погода плохая затянулась. Вот и моя головушка. Сумасходит от недостатка витамина Д. Но вместо теплых краев меня ожидает областной центр. Папа, стучусь к отцу в кабинет и практически сразу захожу. Я уезжаю. Прежде чем ответить. Он глядит на круглые часы на стене, их мурится. Несмотря на компьютер и смартфон, мой отец предпочитает механику, и чтобы она всегда была перед глазами, желательно перед чужими глазами тоже, дабы при каждом подходящем случае тыкать человека в то, что он или она не следит за временем. Приятный он начальник, да и родитель на уровне. Не скажу, что удивлен, но хорошо. Отвечает. Снова опуская глаза на документы. Не забудь, мама ждет тебя в субботу. У нее запланированы какие-то важные гости. К счастью, в этот раз без меня обойдетесь. Я знаю всех ее гостей и устал от ее сводничества. Все равно из этого не выходит ровным счетом ничего, ни плохого, ни хорошего. Я уезжаю на неопределенный срок. Я думал, ты сам догадаешься. Это ты из-за статьи? Отец выгибает правую бровь. Возвращая взгляд на меня, удивлен немного, если откровенно, думал, спустишь все на тормозах, как и раньше спускал этой девчонке, и правильно поступал. Ты, между прочим, виноват перед ней не меньше. Еще и угрожал, как только додумался. Качаю головой, защищал свое. Папа реагирует, как всегда, холоднокровно. Тебе бы тоже не помешало, сын. Так точно. Салютую ему. Поступлю именно так, господин командующий. Но для начала поеду и разберусь в происходящем. Больше я тебя в слепую слушать не намерен. Как будто я тогда тебя заставлял. Сам принял мою сторону, а теперь ноишь. Не первый год, между прочим. Завязывай уже, меняй пластинку, напиши заявление на отпуск за свой счет и вперед. Отец раздраженно машет руками. Пойду и напишу заявление на нормальный отпуск. Я в нем уже давно не был. Компенсации достали. До свидания, папа. Произношу громче, чем следовало бы, и выхожу за дверь ужасно раздраженный.